изменения в ощущении собственного тела и в переживании времени. Основная установка, характерная для стадии первой взрослости, связана с проецированием чувства юношеского всемогущества на неопределенное будущее. Когда вовсю бурлит энергия, довольно легко упустить из внимания важное событие. Возможно, человек этой ночью плохо выспался. Потом ему кажется, что он чувствует себя так, как обычно, но делает все гораздо медленнее. Затем появляется постоянное легкое недомогание и незначительное напряжение. Молодые люди обычно воспринимают свое здоровое тело как неприложенную данность. По их мнению, оно должно служить им и защищать, а если нужно, его можно подвергнуть тяжелым испытанием, но при этом организм всегда должен сам восстанавливаться. Но приходит время, когда человек начинает осознавать, что существуют неизбежные изменения, которые происходят помимо его воли. Тогда тело становится врагом, ненавистным противником в той героической драме, в которой нам суждено исполнять свои роли. Сердце по-прежнему продолжает надеяться, но тело уже не откликается на эти надежды, так как это было раньше. Именно этот диссонанс проявляется в жалобе ейца. Винти, мое сердце, больное желанием и вложите его умирающему зверю. Если раньше сердце было верным слугой эго, то теперь Оно становится его непримиримым оппонентом. Человек чувствует, что находится в плену у своего тела. Как бы высоко ни стремился воспарить дух очевидность тела, как выразился Альфред Норт Уайтхед, зовет человека вернуться на землю. Такой же ловушкой оказалось и время казавшейся сценой для постановки бесконечной пьесы, или безмерным, далеким и постоянно светлым пространством. Резкий сдвиг в психике, внезапный переворот в сознании заставляют человека признать, что он не только смертен и жизнь его обязательно закончится, но он даже не сможет завершить все, чего так страстно желало к чему так настойчиво стремилось его сердце только отчасти и никогда полностью. К такому выводу пришел мой друг. Изящное тело, склеп, бесконечное лето, наступление мрака именно это ощущение конечности и незавершенности приводит к окончанию первой взрослости. Дилан Томас описал этот переход в прекрасных строках, которые невозможно забыть. «Все, что меня радовало, светлые божеьи дни, не поможет мне вознестись, словно тень от руки ввысь, от которой захватывает дух, на луну, которая всегда поднимается на небосклон, не для того, чтобы спать а чтобы услышать, как она летит в заоблачной выси и очнуться где-то на далекой ферме, навсегда покинув страну детства. И поскольку я был юн и беззаботен, путешествуя на луне, время сохранило меня умирающим серо зеленого цвета. Когда я тону в своих оковах, как в морской пучине,